глава 21 для начала я решил прогуляться к Кирме. было несколько вопросов на которые она или ее люди смогут ответить лучше всего сразу же как обычно быстро пропустили меня в особняк а вот сама девушка оказалась совсем не за своим рабочим столом или в тронном зале нет найти ее смог почти случайно даже слуги точно не знали где их госпожа вот я и почувствовал знакомый запах когда проходил мимо одной, ничем не примечательной комнаты. но ну и решил заглянуть. Не прогадал. Это оказалось что-то вроде комнаты отдыха. Большой и мягкий диванчик, где сейчас разлеглась Ирма, держа в руке бокал с вином. Рядом с диванчиком стоял небольшой столик с различными яствами. Разве что камина не хватало. Но это был бы уже перебор в это время года. «Ам!» — прокашился я. «А, Кас!» — резко смутилась девушка, сев на диванчике более прямо. Я тут это. отдыхаешь. Раслабься, махнул рукой. Как будто я тебя понять не могу. Иногда тоже хочется забить на все, просто лежать себе спокойно и отдыхать, ничего не делая. А подчиненные так и нрывят вывалить на тебя свои проблемы. Да, ты отлично все понимаешь, тяжело вздохнула Ирма, поставив бокал на столик. Ну так опыт имею. Ты сама вспомни, как вы терроризировали меня, а стоило только произойти какой-нибудь мелочи. Я до сих пор помню, как ты. «Сой!» — резко вытянула руку перед собой. Все, хватит. Я помню. Не надо мне напоминать. Да, я тоже иногда так сильно хочу отдохнуть от всех. Вот так иногда спасаюсь. Хотелось бы большего, но это невозможно. Даже если просто свалю подальше отсюда, то проще не станет. Кто-то же должен следить за всем бедламом, что тут происходит. Без меня или достойного заместителя тут все опять скатится в то же состояние, как было раньше». «Понимаю». «Ты не стой в дверях, присаживайся», — кивнула на кресло неподалеку. «И рассказывай, зачем меня искал? Ни за что не поверю, что пришел просто так повидаться. Опять дела?» «Ну, можно и так сказать». Улыбнулся, присаживаясь назначенное кресло. «Что ты знаешь о герелах?» «Много, но в то же время и почти ничего. Это магический род, а, соответственно, лезть к ним нежелательно. Но и они не особо лезут в наши дела». Так что тут, можно сказать, условный нейтралитет. Впрочем, это я немного преувеличиваю. Им просто плевать на нас, вот и все. Если бы хотели, то могли уничтожить все трущобы за день. Магов, насколько я знаю, у них много. Ах да, они владеют магией света. Но это ведь не все, что ты знаешь. У тебя точно должны быть свои люди в их окружении. Допустим. Касты не тяни. Лучше скажи по факту, какая именно информация тебе нужна о них. Если мне это известно, я расскажу. Если нет, попробуем узнать. Численность, силы, местонахождение. Ну, ты понимаешь. О, — прикрыла она ладошкой рот. Я, конечно, в эти ваши магические дела не лезу, но даже мне кажется, что ты один не справишься с целым родом. На секундочку, одним из влиятельнейших родов королевства, пусть и не сильнейших. Не волнуйся. С этим я разберусь. Ты лучше ответь на мои вопросы. Как знаешь, численность — около трех десятков. Тут смотря как считать. Я наизусть не помню. Потом список предоставим. Должны быть записи силы. Насколько слышала, их глава и Ищущий. Пара старейшин Архимагии, еще один магистр. Остальные послабее. Все будет в списке. Ах, да, текущий наследник, насколько помню, мастер. Проблемно, но решаемо, кивнул я. А вот с местонахождением все просто. Большинство в городе или в его окрестностях. Небольшая часть рассеяна по стране, следят за семейным бизнесом. «А он у них?» «Храмы. Они контролируют все храмы богу Люциусу. Ну и, соответственно, все храмы в земле, коих немало». «Ясно. Тогда такой вопрос. Были ли случаи, когда весь род собирался в одном месте? Собрание какое или еще что?» «Как ни странно, но да. Причем не так уж давно это было. Когда погиб их прошлый наследник, весь род собрался вместе. Думаю, если умрет глава или кто-то из старейшин, будет то же самое». Насчет текущего наследника можно и не подумать. Он носу не кажется из резиденции рода. А резиденция... По сути, их две. Первая — это особняк в центре города, и это чистое безумие лезть туда, защита на уровне, и стража не дремлет. Вторая — еще хуже. Это замок. Настоящий такой замок в полудне езды от города. Именно там сидит наследник, настоящая крепость, в которую просто так не проникнешь. Впрочем, мы и не пробовали. Туда соваться себе дороже. Может, ты все же передумаешь?» Ой, никак. Но не беспокойся. Нарожон лезть не буду. Только просьба к тебе. Можешь прислать людей, чтобы последить за находящимися в городе членами рода?» «Не проблема», — кивнула она. «Спасибо», — искренне побладобил девушку. Без ее помощи было бы сложнее. Пришлось бы самому заморачиваться с поиском информации. А это мало того, что затратно, так еще и опасно. Сведения бы мне, конечно, продали, а потом продали героям информацию о том, что кто-то интересовался ими. В общем, проблемно. Можно было бы, конечно, попытаться вызнать все у Ирмы косвенными вопросами или придумать правдоподобное оправдание моему интересу, но зачем? Не вижу смысла от нее такое скрывать. Она бы все равно потом догадалась. Девушка умная. и Я уверен, что не предаст меня. К тому же, зная заранее мои планы, она сможет немного усилить свою власть. А это мне тоже на руку. Казалось бы, где магический род и где обычные люди, пусть и контролирующие криминальную часть города? Интересов у них общих почти никаких. Вот только это на первый взгляд. Если пойдёт такая семья, как Герел, то начнется передел власти в магических кругах. А в такой мутной водичке очень удобно незамеченным ловить рыбку. Жирную такую рыбу. Только и хотящую, чтобы ее поймали. Кстати, Управляющему в золотой молнии тоже надо будет намекнуть. Может, и он что под шумок провернёт. Если уж идти на такой рисковый шаг, то стоит получать максимально возможную выгоду. «А сам глава где обычно бывает?» — отвлекся от своих размышлений. «Так известно где, в храме, в главном храме Люциуса. Конечно, не постоянно, но как минимум раз в день появляется там на службу, как-никак главный священник. А потом точно не скажу». Как-то не следили за ним специально». «Понял. И на том спасибо. Тогда пойду, посмотрю на него». Хотел уже было уйти, но резко затормозил. Эм, «А во сколько начнется его служба?» «В полдень. Так что сегодня уже не получится тебе его увидеть». Идва сдержала на свою улыбку. «Понял. Еще раз спасибо», — кивнул ей, покидая комнату. «Завтра так завтра. Я никуда не тороплюсь, тем более что действовать пока не собираюсь». Мне нужно просто посмотреть на него, только и всего. Так что сейчас я отправился домой, где и провёл день. Иногда нужно и отдыхать. А лучше отдыхать побольше. Правда, перед этим заглянул в золотую молнию, предупредить. Пусть начинает осторожно готовиться. Ну а на следующий день, ближе к полудню, уже был на площади прямо перед храмом. Только лёгонький плащ с капюшоном накинул предварительно. Нечего светить лицом. И первым мое внимание захватил сам храм. Что не говори, но это величественное здание. Даже слишком. Но сейчас не о том. Искомый объект появился минут за 15 до полудня. Фаус Ранг ищущий. 8. Состояние. Отвращение. Стихия. Свет. Это оказался седовласый мужчина лет 50. Немного полноватый, одетый в белоснежное одеяния, украшенное драгоценными камнями, что буквально сверкали на солнце. Казалось бы... «Величественный человек, священник и все такое». Даже его выражение лица было благожелательно добродушным. Вот только Райта мне никогда не врал. Его истинные эмоции для меня не были секретом. Если приглядеться, это можно было увидеть в его глазах. Люди вокруг вызывали у него отвращение. Ну и, разумеется, вокруг него была охрана. Четверо здоровяков, что ограждали его от навязчивой толпы. Обычные люди. Нет, это точно не вся его охрана. Ни за что не поверю. Настоящая стоит поодаль. Да, вон тот хмурый тип. Мастер стихии земли. Держится позади, но уж больно внимательно наблюдает за своей целью. Сомневаюсь, что на этом все. Вот только сразу найти других не могу. Но есть идея. «Эй, парни, подзаработать хотите?» Подошёл я к стайке городских ребятишек, что стояли поодаль, и с восхищением разглядывали жреца, приближающегося к храму. «Смотря что надо сделать», — нахмурился, видимо, главный из них. «Ничего сложного. Просто один гад себя никак не хочет мне долг платить. Надо его немного проучить. Вон, видите тот дом на краю площади? Разбейте ему окно». кивнул на здание, мимо которого должен был пройти Гирел. «Придумал на ходу простейшую отмазку. Детям хватит». «Ну, почему бы и нет?» — почесал затылок парень, успокоившись. «Вот только влететь нам, может, за это. Рискованно. Сколько платишь?» «Десяток медиков. Сразу». «Но и вы не медлите. Хочу сам все увидеть». «Пятнадцать». «Четырнадцать. И вы сделаете это как можно скорее», — пыркнул я. «Идёт?» — протянул он руку перед собой. Так что мне и оставалось только передать ему монеты. И ребятня не подвела. Быстро протиснулись сквозь толпу, стоящую на их пути, затерявшись там. А через секунд тридцать раздался звон стекла. Камень настиг свою цель. «Ага. А вот и нужные мне люди». Парочка магов, что до этого изображали из себя обычных зевак, Дернулась, пытаясь закрыть собой Гирелла, перекрыв возможную траекторию нападения. Да как только поняли, что это было лишь обычное стекло, успокоились. А даже этих мгновений мне вполне хватило, чтобы найти их. Еще два архимага. Серьезная у него защита. И это, если даже не вспоминать про его собственный ранг. Проблемно. Следуя за толпой, я переместился в сам храм. Ну что сказать. Внутреннее убранство еще больше впечатляет, чем внешнее. Даже не своей красотой, нет. Скорее, богатством. Золото. Оно тут было повсюду. В основном покрытием, но от этого не лучше. Но главными достопримечательностями тут оказались алтарь и трехметровая статуя бога из золота. Не знаю как, но я чувствовал, что это не покрытие, а именно золото. Пусть и не чистое. Тяжко. Как же мне тяжко тут находиться. Золото на расстоянии вытянутой руки, но его нельзя взять. «И изверги». Сама же служба мне не особо запомнилась. Герел что-то там заливал в уши обычных горожан. Неважно. Куда больше меня сейчас интересовал вопрос, можно ли его прибить прямо здесь? И, увы, ответ был отрицательным. Это вообще был бы слишком уж отчаянный шаг к убийству первого жреца в храме его бога. Даже представлять не хочу, что бы после этого началось. Как бы сам божок не решил вмешаться. Нет уж... Так рисковать не собираюсь. Да и не получилось бы это. Охрана рассосредоточилась и наблюдала за паствой. Подобраться вплотную было практически невозможно. Ну а атаковать издали? Хм, смешно. Он и ищущий. Тут даже охрана не нужна, отреагирует моментально. Это на ближней дистанции еще был бы шанс, благодаря эффекту неожиданности. Все же маги несовершенны и не держат постоянно щиты активными. Нет, так просто убить еще не получится. В прямую схватку связываться с ним точно не стоит. Без крайней нужды. Все же рискованно это, да и все планы тогда полетят край-то под хвост. Ирма подала мне неплохую идею — собрать весь род вместе. А если они собираются, дабы проводить на тот свет важных его членов, то почему бы этим не воспользоваться, причем избавившись от самого опасного врага? вы я был слишком оптимистичен. Придется поискать цель попроще. Но это позже когда люди Ирмы начнут работать и принесут нужную информацию. С такими мыслями я и побрел домой. Следить дальше за Гереллом было бесполезно. Да и не профи я в этом деле. Заметили бы. Не стоит раньше времени привлекать к себе внимание. Тем более уверен, что Герел старший в курсе, как выглядит убийца его сына. Нет, лучше не подставляться. Вот только зря я ушел слишком глубоко в себя. Лишь чудом услышал ревущий звук и бросился в сторону, А за моей спиной в это время столкнулось два заклинания. Огонь и вода встретились в центре улицы, уничтожая друг друга. Бам! Да это же мои старые знакомые!» — ухмыльнулся я, едва увидев, откуда прилетели атаки. «Ублюдок! Я обещал тебе, что прикончу! Значит, сделаю это! Умри!» — выкрикнул мужик, до этого прячущийся за углом дома. Ему вторил второй. «Вот только сейчас я уже ждал атаки!» так что легко заблокировал их своим барьером из молний. И да, это оказались отцы тех двух придурков, что вызывали меня на дуэль. Магистры. Проблемно, но не критично. Понятно, на что они надеялись. Теоретически у них были все шансы меня убить, тем более столь неожиданно. Да и сейчас есть... Ну, они так думают. «Сая, займись водником», — едва слышно шепнул я. И хоть она не ответила, но я понял, что меня услышали. Лучше разобраться с ними поскорее. Еще не хватало, чтобы стража прибежала. Разборки начнутся, выяснения. Не, мне таких проблем не нужно. Хотя ради пары вопросов можно и задержаться. Вы что, следили за мной? Извращенцы? Ты осмелился явиться на службу храм Юциуса и ожидал, что это пройдет просто так. Верховный жрец наградит нас за твою смерть, и наши сыновья будут отомщены! — воскликнул огневик. А ведь я лишь случайно заметил тебя уже на выходе. Думал, что показалось, на нет. Это был ты. Божье провидение снизошло на меня. Нужно было только обогнать тебя по проулкам и занять позицию. Но ты быстро, признаю. Вот только это тебе не поможет. Все же случайность. Капюшон — не панацея. Ну да ладно, сам прокололся. Вряд ли он врет, Явный фанатик. Ну или нервы не выдержали. Плевать. Он дал шанс мне избавиться от потенциальных врагов раньше, чем я планировал. Стоит этим и заняться. Несколько молний понеслись в обоих противников. Слабеньких, но очень ярких. Именно этим шансом и воспользовалась Сая, чтобы скрыться от взоров магов и вскоре оказаться за спиной водника. «Ну вот и все. Действуй», — произнес я, рванув прямо к говорливому магу. Несколько огненных шаров, копий, стен — все бесполезно. Сейчас мой сферический щит накачано слишком много магии. Так что, оказавшись на ближней дистанции, я просто достал Глефу, и вонзил ее прямо в сердце врага. Он даже не успел удивиться. В тот же момент маг воды был убит Мелани, разумеется, со спины. «Вот и славно! цая уберитела, приказал я, в это время внимательно осматриваясь и прислушиваясь к своим чувствам. «Вроде наблюдателя не было. Мы же успели добраться до торгового района. А тут и стражи меньше, и народ по домам в середине дня особо не сидит. Все работают. Ну а тела? И вправду лучше убрать. Пропали и пропали. Зачем мне лишние заморочки с расследованием и прочим? А то потом еще скажут, что это я на них напал, а не наоборот. Свидетелей-то нет. А местные судьи явно будут не на моей стороне. Нет человека — нет проблем. Так проще. Да и на предмет ценностей их можно будет позже осмотреть, сейчас нет времени. Я спешно удалялся с данной улицы. Может, никто ничего и не видел, но слышать мог. Сражение было совсем не бесшумным. Хорошо бы было еще убрать следы сражения. Но на это просто нет времени. Да и как я уберу камень, что оплавился от соприкосновения с огненным заклинанием магистра? Вот тот -то же. Я не маг земли, чтобы исправлять подобное. И вообще что-то я расслабился. Забыл про то, что в этом городе союзников у меня немного, а вот врагов полно. Желающих выслужиться перед герелами предостаточно. Сам охотился за целью, но забыл, что и охотник может стать добычей.